— Верховный военачальник потому держит их в сторону, — язвительно заметил сановник по торговым делам, — чтобы его не обвиняли в ограблении знати. Только подлец мог вымолвить такое. Только наш общий враг ответствовал на это Набусардар. Сановник по торговым делам поднял руки, судорожно растопырив костлявые пальцы, готовый вцепиться в Набусардара. — Уважай хоть царя! — один из советников схватил его за руки, силой заставляя опустить их. «Разумеется!» — в запальчивости крикнул сановник. «От нас требует уважения, но о том, что наболело, и думать не смей!» Ко всеобщему удивлению, Волтасар с достоинством отвернулся от сановника и направился к судейскому креслу. Он держался, как подобало истинно великому царю. Стремительно опустившись в кожаное кресло, он поднял жезл, требуя тишины. «К чему эти споры, мои верные и подданные?» «Сказал он. Нет сомнений. Кир хочет принудить нас сдать город. Он думает, что смог быстро продвинуться по халдейским землям, потому что полонил их владыку царя Набонида. Меня же он не принимает в расчет, так как не признает законным царем». Впервые на Бусардару стало по-настоящему жаль царя. Отчаянным усилием слабой воли. Балтасар заставлял себя разыгрывать роль мужественного и сильного властелина. К этому побуждали его нависшие над двойлоном опасность и печальный урок, полученный под холмами. Там он осознал, что высокомерие и празднословие отнюдь не делают честь и правитель. Но в своей попытке измениться, вести себя мудро и с достоинством, Волтосар смахивал на беспомощного ребёнка, окружённого сворой волков. Хуже всего было то, что решение его В самом зародыше отличались неуверенностью, расплывчатостью, кочующие облака под переменчивым ветром. Царь хотел еще что-то сказать, но медлил. «Что же ответим мы послам?» Проговорил он, наконец, «Как царь и правитель Вавилона, я вправе дать лишь один ответ». На бусардар хотел было крикнуть «Вавилон не сдадим!» И востранил стоп катурнов, стремительно приближившиеся к алтасаровы начальники доложили, что прибыли персидские послы. Советники, сановники и военачальники заняли свои места. Царь махнул рукой: "Пусть войдут". Пышные уборы персов поразили кечливых халдейских вельмож не меньше, чем стражу у въездных ворот. Ослепительно сверкали золотые пластины панцирей и усыпанные драгоценными камнями одежды. Изысканны были манеры послов. Коления они преклонили с такой благородной непринуждённостью, что невольно удивили тех, кто привык бухотца перед царём на брюха, точно подрубленное дерево. Затем послы, все четверо рослые, санистые, разом поднялись и встали в ряд. Выждав мгновение, один из них выступил вперёд. Держав в руках обитую крест на крест золотыми полосками шкатулку слоновой кости, посол протянул её Валтасару со словами: "Кир, сын Камбиса, владыка великой империи персидской, посылает Валтасару сыну Набонида царю Вавилона сей дар с просьбой принять его и выслушать его послов". Дар принял первый советник и поставил шкатулку на столик возле царя. Когда он приоткрыл крышку, в белоснежное правило рца сверкнули 360 бесценных персней. Дар царя Кира стоил княжеству. Царь царей, царь Кир посылает тебе 360 персней, столько же, сколько дней в году. Эти камни приносят счастье, если надевать персни по тем дням, которые установила мудрость магов. Число и месяц начертаны изнутри персней. Я в единый кружок заключил персидский гонец. Волтосар натянуто поблагодарил. Ему хотелось проявить выдержку, не уронить себя перед чужеземцами. Внешне он казался спокойным, но на бусарддар и динамурум чувстволи, что душа его переполнена горечью. Тем больше восхищения внушало ему мужественное поведение Волтосар. Наконец царь знаком дал понять, что готов выслушать посланников Кира. Серка я глазами посолча чеканил. Я Кир, царь из династии царей из могущественного рода Ахеменидов, властелин мира и теперешний владыка царства халдейского, говорю правителю Вавилона. Открой врата города, чтобы войско мое могло беспрепятственно вступить на его улицы. Поднеси мне, как победителю, заслон от дворцовых ворот. Тогда Вавилон избежит разрушения, царь его смерти, а народ кровопролития. Исполни все это, и ты познаешь милосердие персидского властелина. Если же ултасара потемнело в глазах, столь унизительные речи ещё не касались его слуха. Открыть ворота и поднести засовы, тогда город избежит разрушения, он смерти, а народ его кровопролития. Нет, нет и нет, загудело в мозгу, и сердце лихорадочно заколотилось. Кир На халдейском троне нет и нет. Ему почудилось, что судейское кресло под ним качнулось, и все окружающее стало превращаться в мутную водную стихию, грозящую потопом. Оторопели и сановники. Но Робусардар ожидал подобных речей и внимательно смотрел на царя. — Что тот ответит послам? — думал он с замиранием сердца. — Не сделает ли опрометчивого шага? Перс продолжал звонким голосом: "Если же воспротивишься, я прикажу своим солдатам разрушить город до основания, тебя взять живым или мёртвым, а подданных твоих перебить. Обдумывай слова властелина мира, великого персидского царя, и сам реши, какую участь избрать".